Я подъехал к Илье, спешился. Мы несколько минут шли рядом молча. Я положил ему руку на плечо, искал и не находил нужные слова. «Одного не могу себе простить», не поворачивая ко мне головы, проговорил Авксентьев. Он, может быть, даже больше к себе обращался. «Зачем разрешил со мной идти?» «Выговорись, Илья, может, легче станет. Ведь Нона... «Алексей Федорович, только ради меня в рейд пошла. Помните? Останься она у Попудренко, может, и не погибла бы. Подумай, что ты говоришь, Илья Михайлович? Он меня не слышал. Продолжал свое. И вот лежит. Я этого не понимаю. Вдруг мертвая. Значит, я виноват. У меня ведь никого, кроме нее, нет. Ни одного близкого человека». Ой, не нравятся мне, товарищ Авксентьев, такие речи. Возьми себя в руки. Подумай, дружище, подумай. Как это ради тебя одного в рейд пошла? Ему не пришлось подсказывать. Он сам спохватился, и новая мысль, как я увидел, даже обрадовала его. Ну да, конечно, по моим словам, получается, что слишком большое значение я себе придаю, персоне своей. Ты ведь еще молодой жизнь впереди. Надо же было мне такое сказать. Действительно, не очень это у меня хорошо получилось, но часто мы, встречаясь с большим горем другого человека, теряемся, говорим общими утешительными фразами. Как он на меня глянул? Во взгляде Ильи Михайловича были и укор за бестактность и даже предостережение. Если, мол, будешь продолжать в этом духе, «Могу и рассердиться». Минутой позже он сказал тихо, раздельно. «Не верите, значит, и вы, Алексей Федорович, в большую любовь на войне. Мне дружки-приятели говорили, что слишком ты, Илья, серьезно относишься, слишком себя отдаешь. В полевых военных условиях так, мол, нельзя. И у вас, товарищ Федоров, вроде того получается. Знаете, товарищ Федоров, Я бы с радостью за нее три раза погиб, а что там будет потом, откуда мне знать? Но сейчас, сейчас-то ведь остудить я себя одним движением не могу и не хочу. И вообще, если можно, если это по уставу позволено, отойдите от меня, дайте самому». Он закрыл лицо руками, но тут же оторвал руки от лица и сказал замечательным спокойствием. Действительно, не для меня она пошла в рейд. За это разъяснение я вам благодарен. Для народа пошла, как и я, и вы. Дайте я вас на Адама подсажу, Алексей Федорович. Вы, небось, разволновались. Вам трудно. Хотел было я рассердиться на Илью Авксентьева за излишне крутое выражение чувств, но махнул рукой, поехал дальше в голове колонны. И вот, пожалуйста, обогнал всего четыре повозки той же Афксентьевской роты. Опять драма. На повозке с мукой прямо на мешках лежат ничком два мальчика, братья Ступак и ревут. Не очень громко, но все-таки прорывается их плач через шум движения, через покрикивание возчиков. Идут рядом с повозкой женщины, гладят мальчиков. Шепчут им что-то, сахар суют, ничего не помогает. Старшего, Мишу, просто судороги сводят от рыданий. Идет тут же смущенный и растерянный командир отделения Семен Тормашов. Я его понимаю. Детский плач и меня выводит из равновесия. Теряюсь. Если попусту ревут, уйду или уши заткну. Если же ребенка несправедливо затронули... Хочется обидчику голову снести. Я подозвал Тормашова. В чем дело? Ведь успокоились, кажется. Я вчера сам видел. Старший на губной гармошке играл. Представьте, Алексей Федорович, нашелся дурак. Кто именно не добьешься? Рассказал им о батьке. Как погиб и все подробности. Что люди язык распускают? Ведь утихомирились ребятки. В норму вошли. А теперь снова. За несколько дней до моего возвращения из Москвы специально выделенная группа отрядов по указанию Попудренко совершила налет на Карюковку. Это была одна из самых славных операций, проведенных нашим соединением за последнее время.